Историческая справка. Известен день в истории России, когда и в Петербурге, и в Москве к шести часам вечера закончилось все шампанское. Это 12 марта 1801 года, день после дворцового переворота, в ходе которого был убит Павел I.